«А в скольких экземплярах ваша кузина печатает эти депеши?» — спросил он, в первый раз ставя этот вопрос так открыто. «Знаете что?» — смеясь, отвечал Жолеве. «Моя кузина особо очень скромная. Она не любит, когда о ней говорят, и если бы она узнала, что из-за нее вы не спите, то была бы в отчаянии». «Но я не хочу спать», — отвечал англичанин. Что думает ваша кузина относительно дел в России? Что делаете в данную минуту очень плохи, понятно. Но, конечно, московское правительство могущественно. Вторжение бухарцев их не должно очень тревожить. Сибирь от них не уйдет. Излишняя самонадеянность погубила многие великие державы, отвечал Гарри Бленд. Он, как и все англичане, был заражен английской завистью к русским, когда вопрос касался о правах России в Центральной Азии. «О, бросим политику!» — воскликнул француз. «Она положительно запрещена на медицинском факультете. Ничего не может быть хуже политики для ран на плече, если только она не действует на вас усыпляюще. «Тогда поговорим о том, что нам делать, Жоливе. «Нет, я говорю серьезно». Я вовсе не намерен оставаться в вечном плену у татар. Я также, черт возьми. Значит, при первой возможности мы бежим? Да, если мы не найдем какого-либо другого способа для получения нашей свободы. А разве вы знаете другой способ? Пристально глядя на своего собеседника, спросил Гарри Бленд. Конечно. Ведь мы не принадлежим к воюющим народам. Мы люди нейтралитет Нам стоит только объявить, кто мы, и мы свободны. Кому объявить? Этому скоту Феофару? Нет, он ничего не поймет. Мы скажем его адъютанту, Ивану Огареву. Но ведь это мерзавец, разумеется. Но этот мерзавец русский. Он знает, что шутить с правами свободных людей не следует. И какой ему интерес нас задерживать? напротив только обращаться с просьбой к этому господину мне не очень то хочется но этого господина нет в лагере я по крайней мере его не видел заметил бленд он явится за этим дело не станет ему необходимо догнать и мира сибирь разделена теперь на две части и очевидно Феофард поджидает только его чтобы двинуться в иркутск а что мы станем делать когда получим свободу У, получив свободу, мы станем продолжать наше путешествие. Мы пойдем вслед за татарами и будем идти так до тех пор, пока обстоятельства позволят нам перейти в другой лагерь. Бросать наше предприятие не годится. Мы ведь только начали его. Вам посчастливилось уже получить рану на службе ежедневного телеграфа, тогда как я на службе у моей кузины еще ничего не получил. Ба, пробормотал Альсид Жолюве. Он, кажется, засыпает. Несколько часов сна, несколько компрессов из свежей воды вполне достаточно, чтобы поставить на ноги больного англичанина. Эти люди сотворены из железа. В то время, как Гарри Бленд отдыхал, Альсид Жолюве сидел около него и делал заметки в своей записной книжке несчастье сблизили их и они сделались друзьями писательская ревность исчезла сама собой итак то чего главным образом страшился михаил строгов было предметом самых пламенных желаний обоих журналистов действительно приезд ивана огарева мог оказать им существенную пользу раз узнается что они иностранные подданные то весьма возможно что их выпустят на свободу Адъютанты мира сумеют доказать ему, что с господами-журналистами нельзя обращаться так же, как с простыми шпионами. Интересы Альсида Жолеве и Гарри Блента были таким образом совершенно противоположны интересам Михаила Строгова. Последний, как нельзя, лучше понимал свое положение, и это было новой причиной, заставлявшей его избегать встречи с ними. Прошло четыре дня, но за это время не произошло никаких перемен. О снятии лагеря и новом походе татар ничего не было слышно. За пленниками строго следили. В пище, отпускаемой им, чувствовался сильный недостаток. Два раза в сутки им кидали козьи внутренности, поджаренные на угольях, или несколько кусков овечьего сыру, Вот и все. Погода, как нарочно, переменилась к худшему. Начались дожди с холодным пронизывающим ветром. Некоторые из раненых... Женщины и дети не выдержали и умерли. Пленным пришлось самим хранить их трупы, а татары не хотели даже отвести им место для погребения. В это тяжелое время Альсид Жолеве и Михаил Строгов одни не теряли мужества и терпения. Сильные, здоровые духом и телом, они своими советами подкрепляли и утешали слабых, впадавших в отчаяние. Но долго ли будут еще продолжаться их несчастье? что если Феофар, довольный своими первыми победами, пожелает отдохнуть некоторое время, а потом уже идти на Иркутск. Этого могли опасаться, но это не случилось. Событие, столь желаемое Альсидом Жольве и Гарри Блентом и столь нежелаемое Михаилом Строговым, это событие совершилось утром 12 августа. Снова затрубили в трубы, забили в барабаны, началась стрельба и пальба. По дороге от Колывани показалось громадное облако пыли. Иван Огарев, сопровождаемый многими тысячами людей, вступал в лагерь Селфархана. Глава 2. Положение Альсиде Жолеве. Иван Огарев привел к миру целый армейский корпус. Это была часть той колонны, что заняла Омск. Не будучи в силах разрушить город, где, надо помнить, находились в то время сам губернатор и весь местный гарнизон, Огарев, чтобы не задерживать военных действий, долженствовавших привести к покорению всей Восточной Сибири, решил обойти его. Оставив там довольно значительный гарнизон и подкрепившись по дороге колыванскими победителями, он повел свои орды в лагерь Феофара, чтобы там соединиться с ним. Солдаты Огарева остановились за лагерем. Они не получили приказания стать на бивак. Без сомнения, предводитель их не намерен был здесь останавливаться, а спешил дальше, в Томск, город важный, предназначенный сделаться центром будущих операций. Вместе с солдатами Иван Огарев привел еще новый отряд пленных русских и сибиряков, захваченных частью в Омске, частью в Колыване. Несчастных не повели за ограду, там и без них было слишком тесно. Они, как и солдаты, остались за лагерем, лишенные крова и даже пищи. За новоприбывшими тянулась толпа нищих, мародеров, купцов и цыган, составляющих обыкновенно арьергард действующей армии. Все эти люди питались тем, что грабили по дороге, и поэтому пройденный ими путь превращался в голодную пустыню. В числе цыган, бежавших из западных губерний, находилась и та цыганская трупа, с которой Михаилу Строгову привелось ехать до Перми. Сангара была также там. Эта дикая шпионка, тень Ивана Огарева, ни на шаг не покидала своего повелителя – Благодаря ей Огарев имел всегда и о всем самые новые, точные и верные сведения. Сотни ушей, сотни глаз служили только ему одному. К тому же он очень щедро оплачивал это выгодное для себя шпионство. Сангара, попавшаяся когда-то в одном важном деле, была спасена русским офицером. С тех пор она никогда не забывала, чем была обязана этому человеку. Иван Огорев, сделавшись изменником, сразу же понял, какую выгоду мог он извлечь для себя из этой женщины. Между тем, при первых звуках труп и барабанного боя, начальник главной артиллерии и главной конюшей, в сопровождении блестящей свиты кавалеристов-узбеков, выехали навстречу Огареву. Подъехав к нему, они сперва приветствовали его, воздавая ему самые высокие по восточному обычаю почести, а затем пригласили ехать за собой к палатке Феофархана. Невозмутимый, как всегда, Иван Огарев очень холодно отвечал на все эти любезности, высланных ему навстречу сановников. Он был одет очень просто, но в силу какой-то наглой похвальбы все еще носил русскую офицерскую форму. В ту минуту, как он соскочил с лошади, чтобы идти в лагерь сквозь окружавшую его толпу всадников, проскользнула с ангара. «Ничего?» спросил ее Иван Огарев. «Ничего. Будь терпелива.